Они имели право знать и судить по-своему. Мелани и Джейк рвались во двор, Коли надел их в пальто, Кейт дала им стакан лимонада и тарелку пирожков. И они, счастливо хихикая, взгромоздились на лавку перед деревянным столом. Озадаченное я смотрела на них в окно. Это место казалось таким неуютным в холодный декабрьский день — и я подивилась способности детей превращать все, что угодно, в большое приключение. Колин и Труди поспешили в дом, дрожа от холода. «Может, мы тоже купим мебель в сад?» — предложила Труди. Они принялись обсуждать, что лучше, дерево или пластик? Они предпочли бы кованное железо, но это слишком дорого. «Именно обыденное повседневное решение и движут миром», — думала я. Освобожденная от напряженной... Угрюмая атмосфера нашего старого дома, я осознала легкую и естественную близость между Колином и сестрой. То, как они улыбались друг другу, без какой-то особой причины, словно передавая беззвучное послание или читая мысли друг друга. Я заметила и то, что они образуют некое единство со своими детьми. Маленький, изолированный мир. Я подумала, какое удовольствие приносят, должно быть, эти маленькие существа, полностью зависимые от тебя любящая тебя, самого главного человека в их жизни, без всяких условий и сомнений. К своему удивлению, я почувствовала, что завидую сестре. «Разве я не могу завести детей так же, как и Трудди?» — думала я позднее, находясь в семействе Атертонов. Это легко и вполне осуществимо, даже немедленно. Уже к следующему Рождеству я могла бы быть женой, а, возможно, и матерью. Мне всего лишь нужно было сказать Джеймсу «да», тогда я о работе не надо думать. Я могла бы испытать такие же ощущения, как и сестра. Разница между рождественским столом у моей матери и у Атертонов была огромной. Графина из граненого стекла, хрустальные бокалы, тяжелое столовое серебро с ручками, великолепно отутюженные салфетки в серебряных кольцах. Все разложено с геометрической точностью на широком пространстве богатого, сверкающего стола красного дерева, с немного официальным букетом из хризантем в центре. В обеденном зале, размером с половину всей квартиры Фло, мебели было мало. Атласные шторы цвета слоновой кости не спадали мягкими симметричными складками. Миссис Атертон прохладно поцеловала меня в щеку. «Давно мы тебя не видели, дорогая». «Что ты творишь с моим сыном?» «Насколько мне известно, ничего», — ответила я, пораженная. «Неужели Джеймс рассказал ей о наших проблемах? Или миссис Атертон сама догадалась? Все-таки она его мать?» Из Лондона приехала сестра Джеймса Анна с мужем и двумя детьми. Раньше я никогда с ней не встречалась и с трудом могла поверить, что в университете она слыла анархисткой. Ее муж Джонатан, дилер из Сити, оказался общительным мужчиной в дорогих очках со свежим лицом и аккуратными каштановыми волосами. Также аккуратно выглядели и их дети, мальчики в белых рубашках, серых пуловерах и шортах. Они оказались хорошо воспитанными и говорили мало, даже когда родители пытались их разговорить. Я вдруг затосковала по ярким живым лицам Мелани и Джейка, совершенно не способных сидеть тихо, сколько бы их ни утихомиривали. Мне хотелось обсуждать мебель для сада и разрисованные узорами футболки. А вместо этого пришлось слушать разговоры Джонатана о рынках с повышением курса и о рынках с понижением курса, о краткосрочных, долгосрочных и среднесрочных ценных бумагах, об акциях и облигациях.